Кто-то оказалась право. Мы заражали кровь, ребят. Снова мою. Снова как ху Лори Радгала. Мы выделяли столько моих золоцев, что можно красную площадь ими застелить. Но они упорно отказывались приживаться на чужбине. Причём чужбина являлась таковой Независимо от группы крови и резус-фактора настроение упало ниже бездны челленджера в Марианской впадине. Грешным делом я даже задумалась, а не провалил ли была рая насчёт повышения эффективности работы мозга. Мне действительно чего-то не хватало. Словно разгадка крутилась где-то поблизости, даже задевала меня своими пушистыми лапками, как игривый котёнок. Но стоило повернуться, как тут же оборачивалась невидимкой и ускользала. Так. Главное вовремя остановиться. Я выпрямилась, потянулась и размяла затёкшую спину. Предлагаю отложить это дело на завтра и пойти пообедать. Поужинать, поправил лекарь, сняв очки и потирая уставшие от напряжения глаза. В лаборатории не было окон, потому оценить время суток не получалось. Но кому, как не местному жителю, ориентироваться во времени? А я говорил, — улыбнулся кудрявый, ободряющий похлопав меня по плечу, — ты, как и твои золотцы, всегда любишь поесть. Только я, в отличие от них, на чужбине ем с не меньшим аппетитом. На кухню мы следовали под конвоем из крысоносов и в сопровождении каких-то странных теней, что ползли по стенам и мимикрировали под окружающие предметы, перетекая из молдинга в обои, из обоев в зеркала, из зеркал в статуи и так далее. Не знала, кого бояться больше. Зеленомордые иноземцы вызывали во мне откровенное неприятие, напоминая ходячие компьютеры с крысиными мордами. Они даже издавали такой звук, которым вежали старенькие пентиумы при попытке соединиться по проводному интернету с глобальной сетью. Как сейчас помню, карточки на 60 МБ когда-то были сказкой. А этот звук: бдзинь-бдзинь-билин-дзи. И вот она, главная страница Яндекса. Я была маленькой, но жутко впечатлительной тогда. Завершила сеанс воспоминаний, только поймав на себе смеющийся взгляд Райки. Опять мысли мои читала. Наверняка слишком громко думаю. В общем, не понравились мне крысаносы. Надеюсь, реакция у них быстрее, чем у пентиумов или браузера. Internet Explorer. Слава богу, что от буйной фантазии на тему скорости ответа крысаносов на запросы меня отвлекло появление в пункте назначения повара. Ребята с невозмутимым видом расположились на кухне, за столом, а я откровенно пялилась на женщину. Точнее нет, женщина-то была вполне себе обычной я откровенно пялилась на козу что являлась продолжением женщины ниже пояса это что, блин, такое меня к такому профессор Бодкин подготовить не успел ответ на вопрос является ли баба лошадь человеком или животным получить так и не довелось Проходи, проходи, проблеяла, точнее произнесла вполне себе человеческим голосом женщина, процокая копытами мимо меня. Она живенько присела на козьих ногах и сунула в печь ухват. Я же в этот момент задавалась вопросом: зачем ей платье? Если уж простите за французский, задница всё равно торчит. Понимаю, рубаха человеческие выпуклости прикрыть. Но платье-то что там прикрывает? Козьью грудь, а заднице, значит, светить можно. А прошу прощения в туалет. Она как коза куда и когда попало ходит или контролирует процесс. Райка откровенно и во весь голос расхохоталась, когда я осматривала полы на кухне, живенько представляя себе минное поле. — Да проходи! Не стой на пороге! — добродушно улыбнулась женщина, вытирая руки о фартук. Как-то вот не проходилось. Ну, простите. Я впервые баба Казу не на картинках, а в жизни увидела. Да и на картинках не видела. В общем, сейчас, как никогда, осознала, что предмет профессора Боткина вполне оправдан. Как с этической, так и с биологической точек зрения. Открытая улыбка и дружелюбие местной поварихи заставили устыдиться собственных мыслей. И я всё же заняла место за общим столом. Ратгал ушёл ужинать к себе, а нам, как выяснилось, предлагалось питаться в пафосной мраморной столовой. Вот только Рая смогла найти общий язык с баба-козой которую зовут фави рандрага. И поэтому мы можем есть спокойно, без лишних глаз и церемоний, как привыкли. Когда эмоции первого впечатления стихли, а арахал, аналог земного картофеля, с мясом был поглощён, я задалась новым вопросом: а баба коза «Съедобно? Нет, ну правда, нижняя-то часть, особенно филейная, вполне себе может сойти за хороший такой шашлык». Благо Фавер Андрага мысли читать не умела, и с очередной доброй улыбкой, которая в сотый раз заставила устыдиться собственных мыслей, поставила передо мной кружку молока. Пироги готовы: с капустой, с рыбкой, с грибами. Берите, какие нравятся, суетилась женщина, а я переводила взгляд с кудрявого на Раю. Молоко козье. Пей и не задавай лишних вопросов. Кудрявый едва сдерживал смех. Это они с Раей сейчас такие расслабленные и спокойные могу себе представить их первую реакцию на появление столь интересного экземпляра но молоко я всё же пить не рискнула ох милочка да коровье молоко коровье ты не переживай я своим только деточек пою Женщина подмигнула и расположилась рядом с нами. Вот вы можете представить себе баба Казу, которая козьей попкой на стул уселась. Примерно с таким же выражением на лице я на неё смотрела. Земляне у нас нечасто, но к такой реакции я уже привыкла. Что поделать? Замыслы богов нам понять не всегда возможно. Стыд, стыд, стыд. И ещё сорок пять килограммов стыда. Ровно по моему весу. Простите, я... Просто я никогда не видела таких, как вы. Как так получилось? Фи! Возмутилась Рая, но я не могла не задать этот вопрос. Мне, как ученому, интересно. Да ничего страшного. Баба-коза положила на свою тарелку пирожков и, макнув один из них в сметану, откусила и произнесла. «Наверняка вам, землянам, о таком не рассказывают». Хм. А вот желудок у неё человеческий. Раз пироги ест. Тогда что там в козьем животе? Запасной желудок. Вариабельность имеется. А если, скажем, человеческая печень откажет, заработает козья. Ух, сколько же интересных вопросов. «А вы часто землян видели?» — поинтересовался Кудрявый. «Слышал, что не особо в ваш мир кого пускают». «В наш-то не пускают, но Вёрджил тесно связан с вашим миром». «Как это?» — Рая досыто наевшись, подложила кулачок под щеку и улыбнулась. Мне тоже стало интересно. А жар от печки и приятные ароматы размарили. Расскажите, пожалуйста. Ну, хорошо. Она проживала и начала рассказывать. То ли хрипловатые нотки в её тёплом голосе, то ли домашняя, деревенская атмосфера небольшой уютной кухни, Но мы слушали женщину, открыв рты. Словно она рассказывала добрую сказку на ночь, о ней историю чужого нам мира. Есть у нас верховный бог Зорин. Не буду пересказывать мифологию, дело долгое. Но что касаемо земли, она глотнула молока и подалась немного вперёд, ближе к нам. Зорин любил наведываться в ваш мир под видом обычного человека и подолгу гулять там. Возможно, многое в Вёрджиле вам покажется знакомым. Зорин вдохновлялся землёй и притворял в жизнь многие особенности вашего мира. Так мы узнали о радуге, у нас появились рассветы и закаты. Небесное сияние, пирожки и русская печка, кстати, тоже с земли. Много разных удивительных вещей, божественных и самых обычных. Она кивнула на печь. Появилась у нас благодаря ему. Поговаривают, что однажды Зорин влюбился, но его возлюбленная не захотела покинуть землю. После этого в нашем мире наступила эра дождей. Они лились не переставая 10 лет и 3 дня. Женщина задумалась, её взгляд замер, словно вернулся в те далёкие времена. А что случилось потом? А потом богиня природы, солдая смогла так и найти управу наверховного к тому же реки вышли из берегов многие растения погибли животные тоже в хаวามи были недовольны но теперь всё в прошлом почему в прошлом зорин всё ещё на землю является рай как и нам было любопытно «Да нет!» Она отмахнулась, придвинув к нам пирожки. Верховный спит или заточен. Никто точно не знает. Не кухарки на это дело в дела богов совать свой нос. Но после того, как Зорин взорвал наш мир, отношение к нему самое противоречивое. Такие, как я, Из-за взрыва и появились. В тот миг смешалось множество энергий. Многое из того, что мы прежде знали, изменилось. Взять хотя бы долину неправильного дыхания или капельное море. Мне даже представить было сложно, о чём она говорила, но прерывать не хотелось. Никто точно не знает, что стало с Зориным, но давно мы уже не чувствовали его вмешательства в наши судьбы. Она грустно глотнула молоко и крепко задумалась. Зорин, разгуливающий по улицам Перми, иноземный бог и землянка, как-то даже не верилось. А капельное море — это вообще как? Ну, а как ваши дела? Обычный земной вопрос словно стряхнул с нас волшебное покрывало и выдернул из уютной теплой сказки в неприятную холодную действительность. Ответов ребят я не слушала, поскольку уже клевала носом. И мне то ли привиделись, то ли пригрезились странные места с огромными, дрожащими в воздухе водными пузырями, рыбами размером с человека, что плавают прямо по воздуху, и радугой изломанной на множество кусочков под неверными лучами солнца, искажающимися в каплях. Всё как-то неправильно. словно наоборот. Наоборот. Во сне я видела огромные часы, стрелка которых стремительно крутилась. Циферблат менял свой размер: то становился огромным, так что за ним ничего не видно, то сужался до минимальных размеров. Плавал в облаках, множился прятался за чёрным туманом в золотую крапинку я пыталась его поймать но циферблат злорадно хохотал и отдалялся в тот миг когда чёрные стрелки обзавелись огромными зубами и уже раскрыли свою стрелочную пасть чтобы меня проглотить я со всей дури стукнулась лбом о стол и проснулась Друзья засмеялись, и только баба Коза сочувственно посмотрела в мою сторону. "Шла бы ты спать, милочка, совсем заработалась". Потирая ушибленный лоб, я злобно глянула на друзей, но внезапно осенившая догадка отодвинула обиду на задний план. Сиферблат убегал и ускользал от меня также, как и лекарство от болезни Лаонелла. А что, если никто не может найти лекарство, потому что болезни нет? Судя по напряжённой тишине, вопрос я задала вслух. Фи, может и правда спать время позднее. аккуратно предложил кудрявый Нет, ребята, подумайте сами. Мы до сих пор не можем найти лекарство от рака и ВИЧ. Сколько теорий ходит. Вирусная этиология рака была признана совсем недавно, но лекарства всё равно нет. А ВИЧ вообще никто в лицо не видел. А аутоиммунные заболевания вообще неведомая хрень на верёвочке. Диссидентка притворно ужаснулась Рая. Ещё скажи, что СПИДа не существует. Ты медицинская атеистка. Ну, согласитесь, есть определённая логика. Конечно, ВИЧ есть. Но это не вирус. Спору лет 20 уже не меньше. Проблема решается просто, мордобоем. Кудрявый лениво зевнул. Или перепихом, согласилась Рая. Кому-то определённо нужен хороший. Ребята, соберитесь. Я вам о другом толкую. что мы никогда не найдём лекарства я поняла твой пессимизм это проклятье перебила рая потому что от усталости действительно не могла связно изложить мысли и даже кулачком по столу ударила вот поспишь и сразу соображать начнёшь Осторожно заверила подруга. Но до Лёньки, кажется, дошло, что я хотела сказать. Нет, Рай, погоди. Погоди, погоди. Он задумался и провёл петернёй по щетине на голове. Ведь немецкие исследователи нашли лекарство от вируса иммунодефицита. только когда прибегли к перезапуску иммунной системы, то есть они, грубо говоря, нагнули систему, вышли за её рамки. Вирусы, бактерии, грибки, паразиты. Мы так пытаемся подогнать всё под известную нам картину мира, что отказываемся замечать очевидное. Мир давно шагнул за пределы известных нам научных данных. МКБ МХ2 тому доказательство, согласилась я. Баба Коза, понимая, что ничего не понимает, поднялась и занялась своими делами, изредка бросая в нашу сторону тёплые взгляды и улыбки, и вовремя подливая кому молока. а кому ароматный напиток стремительно пустеющие кружки на тёплой кухне царила совершенно иная атмосфера и несмотря на сон что уже сладкоголосы сирены манил по направлению к кровати мозг генерировал новые идеи то есть хочешь сказать что тёмные частицы Что-то типа паразитов это киебарабашки в белково-липидной оболочке с магической начинкой. Не совсем, Рая. Думаю, мы имеем дело с гибридной магией, с проклятьем. Но проклятье не оставляет в крови следов в виде частиц, которые можно обнаружить. Рая выполняла основную функцию в команде. Проверяла теории на бредовость. Если бы не её дотошные вопросы и стремление всё опровергнуть, я бы и в половину не продвинулась в исследованиях. Зациклилась бы на чём-нибудь и долбилась бы рогами в закрытую дверь. Я же по гороскопу Овен, да ещё и в год быка родилась. Жуть, да и только. Баран на бык. Поэтому я и думаю, что это гибридная магия. Замечательно. Так любую неведомую фигню можно магией объяснить. А если что не по шаблону, так заявить, мол, гибридная. Ещё на радиацию спеши. Рай. «Если мы не видим воздух, не значит, что его нет». «Видим!» – хором опровергли ребята. «Хорошо! Мы не видим Бога, это не значит!» Для опровержения этого аргумента хватило двух скептических взглядов. И не важно, что в Бога я верила, хоть это и расходится с образом ученого, тем более владеющего магией только вот теологическое происхождение вселенной мне представлялось наиболее правдоподобным учитывая что в других мирах существование богов доказано и никто не покрутит пальцем у виска если заявишь что бог есть и ты чувствуешь его участие в своей судьбе Сектантством за это от тебя не обзовут. В свидетели иеговы не запишут. Ладно. Но моя теория всё равно правдоподобна. Смотрите. Я заправила волосы за уши и попробовала поймать за хвосты все разбегающиеся мысли, выстроить их в шеренгу, пронумеровать и выдавать по порядку. Как мы узнали о болезни Лайонэлла? По симптомам. Сужение зрачка, гноение, кровотечение слизистых. Сухо перечислял Кудрявый. Именно по симптомам, которые можно наблюдать визуально. Далее мы выдвинули предположение, что имеем дело с болезнью Естественно. Какие вопросы? Если неведомая хрень поражает тело. Так? Ребята кивнули. Я недолго помолчала, вспоминая, как вообще начались мои исследования. А начались они именно так, как я и описывала. Почему-то даже сомнения не возникло, что мы имеем дело с болезнью ни у меня, ни у других учёных, ни у самого Лайонелла, что эту болячку открыл. Мы копнули глубже, и о чудо, сразу же нашли возбудителя, тёмную частицу. И она даже не думала маскироваться под известные нам тельца, прятаться где-нибудь. Можно сказать, она бегала по венам транспарантом и кричала, что мы ищем именно её. Мол, вот она я. Берите, изучайте, терзайте, убивайте. И мы дураки повелись, кинулись изучать, терзать и далее по списку. Но ничего удивительного не нашли. Белково-липидный слой И куча непонятной ерунды внутри. Ну, магия же, ясное дело. Болезнь магическая. Рая сузила глаза, пытаясь придумать каверзный вопрос, но, видно, не придумывалось. Лёня кивнул, соглашаясь с логикой моих рассуждений. И как мы ищем лекарство от этой болезни? Наблюдаем за её развитием с момента инфицирования до момента гибели организма, сообщил Кудрявый. Затем ищем способы разрушить оболочку тёмной частицы и уничтожить самого возбудителя, либо прервать цепочку развития болезни на ранних стадиях, активизировать естественную защиту организма. Всё так. Вот только не уничтожается эта частица. И стадии не прерываются. А если и уничтожается частица, то оставшиеся начинают стремительно размножаться. Так вот, я и подумала, что если это троянский конь внутри мнимой болезни сидит проклятие. Точнее, болезнь неимнимая. Эти тёмные частицы действительно вызывают кровотечение и прочую ерунду. Но суть-то происходящего мы сегодня вывели в лаборатории. Кто-то коммунизит магию, подтвердила Рая и не хочет, чтобы это поняли. Не слишком ли муторно? Почему просто не создать болезнь, которая будет косить неугодных, отбирать магию и не поддаваться убийению? Как ты себе это представляешь? На создание такого вируса уйдут десятилетия, если его вообще удастся разработать. Кроме того, слишком сложно запрограммировать его. под определённые параметры. А если такую программу не установить, он выкосит население всех миров. Зачем магия в мире, в котором никого нет? Логично, согласилась подруга. Проклятие же, в отличие от медицины, в этом отношении вещь крайне гибкая. Можно подогнать вирус под любые параметры, и передаваться он будет не воздушно-капельным путём, а магическим. Сотворил волшеббу рядом с тёмными частицами, но такую, которая вписывается в требуемые параметры. И получите, распишитесь. Смертельный десант высадился. Блин, фий! Да ты гений. А кто-то говорил, что для открытия мне необходимо. Ну, в общем, всё, что нам необходимо, у нас в голове. Попыталась разбить теорию подруги о том, что мир крутится вокруг мужского пенсиона. Мы с тобой об этом ещё поболтаем. Тогда Если мы имеем дело с гибридной магией, нужно понять, под какие параметры заточен вирус. Ведь нас с Раей он не берёт, тебя обходит стороной, а вот магала кушает за милую душу, как и Лори Радгала. Очевидно, учитываются не половозрастные признаки, а уровень магии, рассуждал кудрявый Плюс не забывай, что в разных мирах разные особенности организма, а вирус вёл себя одинаково. Следовательно, дело действительно только в магии. Слишком слабая вирус не интересует, потому что, видимо, овчинка выделки не стоит. И слишком сильная тоже в пролёте. потому что по морде надаёт или чтобы болезнь не заразила кого-то определённого, например, богов или создателей, спросила Рая, и мы замолчали. Не проще ли в таком случае антидот придумать и высосать богов и других сильных магов, предположил Кудрявый. Видимо, нет. либо в этом деле и боги замешаны, либо другое. Не получается сделать исключение. Это же всё непросто. В общем, вирус интересуется стабильными средничками, резюмировала я. Не называла бы нашего Магала средничком, ребята. Баба Коза закрыла кран, и вытерла руки о передник. Видели бы вы его в деле. Он способен горы обратить в пыль, управлять летающими крысаносами, укротить огонь одним щелчком. Проще сказать, чего он не может. Ваша правда. Не знаю, как, ребята, но я мужика в деле видела. и попасться ему под горячую руку точно не хотелось бы. Как он выпрыгнул со мной на руках из пылающего здания, и ведь приземлился мягко так, словно крылья за спиной. А крыльев у него совершенно точно никаких нет. А к стене меня пришпилил, как бабочку булавкой, играючи будто я не тяжёлый мешок с костями, а воздушный шарик. Ещё и плёткой при этом размахивать умудрялся.